Никуда твоя Япония не денется. Я где-то читала, что по количеству японских ресторанов Москва вышла на второе место в мире после Токио. В Питере их тоже полная чаша. Сам говорил, в Эрмитаже есть старинные гравюры с этой легендарной японской женой, синяки экзаменационные опять же с тобой, как тебе только шею не свернули. — Пожалели меня, — ответил Михаил, который даже обнять жену на заднем сиденье не мог из-за боли во всем теле. Пришел с улицы русский выскочка, просит посмотреть его технику и аттестовать. — Ну тебя и аттестовали, как тесто, — хихикнула Аня. — Все потому, что ты не тренируешься. — А с чего это ты взяла, что я не тренируюсь? — Михаил даже обиделся. — Ни разу не видела твоих упражнений. Помнишь, как в фильме с Ван Даммом просыпается его женщина поутру? Глядь, а ее любовник висит в шпагате между двумя табуретками — «И еще так дышит!» — Аня показала, как. «Запомни, жена, древнегреческую еще мудрость, крепость тела атлета подвержена переменам при малейшем нарушении равновесия и отступления от режима. Тело солдата должно быть приучено к любым переменам и привратностям. Бойко отрапортовал Корнилов, хорошо заученный урок. А я, самый обыкновенный солдат, значит, на шпагат ты садиться не умеешь, разочарованно констатировала Аня. Зачем это мне? Чтобы бить ногами в голову? Во-первых, я занимаюсь реальным дзюдзюцу, а не фехтованием ногами. Теперь вот официально имею второй дан по школе Сибу-Кава-Рю. Хотя до этого думал, что просто хватаю, толкаю, провожу прием. Как бог на душу положит, так я противника на землю и положу. Теперь я вроде как представитель славной традиционной школы в Петербурге. Ничего себе! Это вот в той бумажке написано. Аня немного отодвинулась от мужа и уважительно посмотрела на него со стороны. Что-то я от тебя резко зауважала, как бы это на интим не повлияло. А во вторых, а во вторых, это самое важное, бить человека милиция не имеет права. Общество и не заметило, как его приучили к тому, что бить человека — это нормально в порядке вещей. Ты будешь смеяться, но я на сих пор не могу спокойно смотреть, как в сериалах и в документальном кино. Мои коллеги без всяких колебаний лупят задержанных по почкам, по ногам, втыкают под ребра лежащим на земле людям с свои армейские ботинки, когда у нас разрешили телесные наказания и пытки преступников.